Глава 31. «Елки-палки!» Володя попытался улыбнуться, но мышцы лица явно подчинялись сейчас командам не его разума, а подсознания, поэтому улыбка парня больше напоминала театральную маску, где одна половина лица смеется, а вторая плачет. «Что за хрень тут творится?» У меня вся шерсть на теле тоже дыбом поднялась. Впору бухнуться рядом с ханом на четвереньке и зарычать. Похоже, наш провожатый действительно не шутил, когда просил нас колья заострить. Матвей торопливо шнуровал берцы, сдавленно шипя сквозь зубы из-за подло путавшихся в спешке шнурков. — Ты как, ко всему готов? — — Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время мы узнаем много нового про эту жизнь. — А мне что-то подсказывает, — буркнул Володя, — что я прекрасно обошелся бы без этих знаний. — Да что же он не шевелится-то? Его что, заколдовали? На расстоянии? И что нам теперь делать? — Молчать, — еле слышно процедил старик, не шевельнувшись. — С этого момента молчать всем. Мы здесь не одни. Но я ничего не слышу, прошептал Кравцов, сосредоточенно сканируя пространство. Ни голосов, ни треска сучьев, ни шороха, ничего. Это потому, что они не разговаривают, не трещат сучьями, не шуршат. э э, -э а эти самые они, хотя бы люди? Были ими. Блин, зомби, что ли? Нервно хихикнул Володя. «Или на самом деле вампиры?» «Цыц, кому сказано!» Я сам толком еще не разобрался, кто это или что. Просто чувствую, к дому Никодима не пройти. Ни шагом, ни мыслью. Его словно колпаком накрыли, и колпак этот чужой, не ненашенский. Я вообще не представляю, как Никодимушке удалось сквозь него прорваться. «У меня не получается. Я словно в смоле увязаю». «Хан, стой! Не смей! Туда нельзя!» Но пес, не выдержавший, похоже, напряженного ожидания, на окрик хозяина не отреагировал, и мощной покрытой шерстью торпедой, рванулся вперед. «Пусть хозяин потом его накажет, если захочет, но хан больше не мог стоять на месте». Он всем своим существом ощущал, как плохо сейчас другу хозяина, тому теплому и светлому человеку, рядом с которым Алабаю было всегда так спокойно, так уютно. Пес обожал нечастые походы в этот дом и с не меньшей радостью встречал его хозяина, когда тот приходил в гости к ним. И вот теперь там, в том месте, уже почти не было ни тепла, ни света а друг хозяина держался из последних сил, потому что вокруг него, да, чавкало и переливалось какое-то темное марево, злое и жестокое. Хан никогда не сталкивался ни с чем подобным. Одно лишь мимолетное соприкосновение с этим маревом выворачивало душу пца наизнанку, делало его диким зверем. Хотелось ему крови, хотелось грызть, рвать в клочья, убивать. Но, но это же неправильно. Так нельзя. От таких желаний что-то кололо его прямо в сердце. И если уж что-то рвать сейчас, так то самое темное марево, колыхавшееся там впереди, и помочь другу хозяина и себе. «Ну что ты будешь делать с этим поганцем?» Страдальчески поморщился Тихон Васильевич, когда мощный пес, протаранив заросли кустарника, скрылся из виду. «Не бежать же следом! Все равно не догоним, да и нельзя! Пропадет ведь, бествовач мохнатая, как есть пропадет!» «Ничего с ним не случится, он ведь у вас умный пес!» Успокаивающе произнес Кравцов. Он лучше нас всех чует, куда можно лезть, а куда нет. И вообще. Но договорить Матвей не успел. По ушам его и нервам резанул громкий, отчаянный визг Алабая. Даже не визг, крик, крик боли. но ну говорил же, простонал старик, устремившись в ту сторону. Ханышка, глупый ты щен, ну куда ты полез? Несмотря на желание побыстрее прийти на помощь псу, Тихон Васильевич сквозь кусты не полез. Он шел быстро, но почти бесшумно, ловко обходя все препятствия и внимательно осматриваясь по сторонам. А следом за ними, собранные, готовые ко всему, неприметными тенями скользили Матвей и Володя. Шли недолго, Алабай не успел отбежать далеко. Буквально через пять минут они увидели безжизненное тело пса. Словно груда ветоши, оно валялось возле странного нагромождения камней. На первый взгляд хаотичного, но только на первый взгляд. Заметив это, старик, рванувшийся было к своему ханышке, остановился, словно налетев на прозрачную непроницаемую стену. И жестом приказал спутникам не двигаться с места. Закрыл глаза и замер, сосредоточенно нахмурив густистые брови. Казалось, он прислушивается к чему-то, и чем дольше он слушал, тем заметно бледнело его лицо и западали глаза. Но когда Тихон Васильевич наконец их открыл, в них не было даже тени сомнения или страха, а вот холодная решимость была И ненависть к чужеродной нечисти тоже. А еще вера. Старик повернулся к настороженно застывшим спутникам и жестом попросил дать ему вещь-мешок. Вытащил нечто завернутое в льняное полотенце. Две маленькие, размером с детскую ладошку, иконки он положил в небольшие холщовые мешочки, висевшие на тонких кожаных шнурках. Протянул их Матвею и Володе. Дождался, пока они повесят на шее обереги. Удовлетворенно кивнул и насыпал в деревянную ступку сыхие травы, взяв по щепотке из разных пакетиков, очень тихо нашептывая что-то себе под нос. Истолок получившуюся смесь в мелкий порошок. Тщательно все перемешал, высыпал на ладонь половину содержимого ступки и, медленно приблизившись к нагромождению камней, дунул на ладонь, распылив смесь трав в воздухе. Матвей и Володя вздрогнули и дружно охнули, забыв о том, что они очень опытные, готовые ко всему бывшие вояки, которым не пристало вести себя, как выпускницам Смольного института а как бы вы себя повели увидев как порошок ярко вспыхивает и черный пепел оседает на чем то невидимом проявляя безобразное переплетение нитей странной уродливой паутины центром которой была куча камней нити растянулись неправдоподобно далеко в обе стороны это был надежный заслон пошавший бы любому существу которое попыталась б Случайно или намеренно пройти дальше. Туда, где стоял дом белого волхва. Это что? Сглотнув, прошептал Володя. Никодим такое ограждение выставил? Совсем плохой, покачал головой старик. Ты хоть иногда думаешь головой или только ешь ею? Никодим любую жизнь считает ценной. Разве он сотворил бы такую мерзогнусь? Ты по сторонам посмотри и принюхайся. Только сейчас Кравцов сообразил, что такое это странный сладковатый запах, забивавшийся в ноздри. Трупный запах, смрад разложения органики. Источником его были останки незадачливого зверья и птиц, обитавших в лесу. Тела их валялись по обе стороны от нитей чудовищной паутины. Так... Голос Володя невольно дрогнул. «Хам тоже? Того? Умер?» «Нет», — сосредоточенно произнес старик. «Эта штука не убивает. Она только парализует. Зверье потом само умерло от голода и холода». «Сволочи! Но кто это сделал? И зачем?» «Володя, хватит тормозить!» Недовольно поморщился Кравцов, подходя ближе. «Тихон Васильевич ведь сказал...» Словно колпак на дом Никодима надели. Вот это, — он кивнул на груду камней, — и есть, как я понимаю, часть этого колпака. Правильно понимаешь, — согласился старик, — и нам надо проделать в нем дыру. А вы сумеете? Постараюсь, но сначала надо ханышки подсобить. Если он еще час пролежит вот так, то навсегда останется парализованным. «Мы можем помочь?» «Да, аккуратно. Не заденьте паутину. Заберите оттуда пса и положите вот сюда». Тихон Васильевич указал на островок мягкой сухой травы подальше от камней. Когда Матвей склонился над телом пса, он увидел, что глаза бедняги открыты, и он с безумной надеждой смотрит на людей. «Ничего, пацан!» Глухо произнес Кравцов, украдкой вытерев предательские слезы. «Не бойся, мы с тобой. Все будет хорошо». Он подхватил Алабая под передние лапы, Володю под задние, и через минуту пес уже лежал на мягком одеяле травы.